Глава девятая. Поединок. Первые лучи восходящего солнца осветили уступ, на котором спали Тер и Мусква. Солнце поднималось все выше, становилось все теплее. Поэтому, проснувшись, Терр, знай себе, только подтягивался, не проявляя ни малейшего желания вставать. После всего, что произошло так недавно, Ранения, выздоровления и вчерашнего пира он чувствовал себя великолепно. Ему было так уютно, и он не спешил покидать эту солнечную купель. Долгое время он с интересом рассматривал мускву. Ночной холод заставил медвежонка пристроиться в тепле между огромными передними лапами гризли. И сейчас он, как ребенок, жалобно похныкивал во сне. Немного погодя, Тер сделал нечто такое, чего за ним никогда не водилось. Осторожно обнюхав пушистый комочек, свернувшийся между его лапами, он своим большим красным языком лизнул медвежонка в мордочку. И мусква, которому, наверное, все еще снилась мать, прижался к гризли еще теснее. Мусква неизвестно, почему вдруг покорил Терра. Огромный гризли все еще не мог разобраться в том, что же, собственно, произошло. Он постепенно преодолевал не только свою безотчетную неприязнь ко всем медвежатам на свете, но и свои прочно укоренившиеся привычки зверя, прожившего десять лет в полном одиночестве. Мало-помалу он начинал находить в близости мусквы удовольствие, и в нем проснулось что-то вроде дружеского участия к медвежонку. С появлением человека в его жизнь вошло какое-то новое чувство, вернее, только проблеск его. Ведь пока не появится враг и не отчутишься перед лицом опасности, нельзя до конца оценить дружбу. И не исключено, что Тер, который впервые столкнулся лицом к лицу с настоящими врагами и настоящей опасностью, начал понемногу понимать, что значит дружба. К тому же не за горами было и наступление брачного сезона, а мусква еще сохранял запах матери. Вот поэтому-то, пока мусква, нежесть на солнышке, все еще витал в сновидениях, Терт чувствовал все большее удовлетворение. Окинув сверху взглядом долину, которая вся так и сверкала после прошедшего ночью дождя, он не увидел в ней ничего подозрительного. Принюхался, но ничто не примешивалось в воздухе к чистейшему аромату травы, цветов, пихты и свежей дождевой воды. Тогда он принялся лизать рану, и это разбудило мускву. Медвежонок поднял голову. поморгал глазами на солнце, протер лапкой мордочку и встал. Как и всем юнцам, ему уже не терпелось встретить наступающий день, независимо от того, каким бы тяжелым и утомительным ни был вчерашний. И пока Тер все еще безмятежно лежал, созерцая долину, мускул принялся обследовать трещины в каменной стене и кувыркаться между камнями. Тер перевел глаза с долины на медвежонка. Гризли проявлял несомненный интерес к ужимкам и веселому кувырканию мусковы. Затем он грузно поднялся и отряхнулся. Минут пять, не меньше, стоял, вглядываясь в долину и принюхиваясь к воздуху, в котором не чувствовалось ни малейшего дуновения, точно все оцепенело вокруг. А мускова, навострив ушки, Подошел и стал рядом. Его маленькие глазки перебегали с терра на залитое солнцем пространство и снова на терра, как бы допытываясь, что же произойдет дальше. Огромный гризли разрешил это недоумение. Пройдя по карнизу скалы, он начал спускаться в долину, и мусква, так же, как и вчера, припустился за ним бегом. По сравнению со вчерашним днем Медвежонок чувствовал себя повзрослевшим, и силы его тоже удвоились. Тоска по материнскому лаку уже не мучила его. Тер просветил его. Отныне Медвежонок перешел на мясо. И Мусково уже понимал, что они отправляются туда, где пировали вчера вечером. Они уже наполовину спустились со склона, когда ветер вдруг принес Теру. что-то новое. На мгновение Гризли приостановился, и из груди его вырвалось рычание. Густая шерсть на загривке грозно встала дыбом. Запах исходил оттуда, где находился его тайник. Это, к тому же, был один из тех запахов, к появлению которых, особенно возле своих кладовых, Гризли относился совершенно нетерпимо. Тут с ним шутки были плохи. На него резко пахнуло запахом другого медведя. В обычных условиях это не вызвало бы у него такого раздражения, не вывел бы его из себя и запах медведицы, но пахло медведем. И запах шел из расщелины в скале, которая вела прямо к той самой пихтовой чаще, в которой он запретал вчера остатки карибу. Тер не стал тратить время на праздные домыслы. Ворча про себя, он начал спускаться так быстро, что Мусква еле поспевал за ним. Они остановились только тогда, когда достигли края плато, с которого хорошо просматривались озеро и пихтовая чаща. Мусква еле переводил дух, затем уши его насторожились. Он пристально посмотрел вперед, и вдруг каждый мускул его маленького тельца напрягся до отказа. Ярдах в семидесяти пяти под ними кто-то разорял их склад. Грабителем оказался огромный черный медведь, который делал это просто с неслыханным нахальством. Был он фунтов, пожалуй, на триста полегче Тера, но почти такого же роста, и его шуба отливала на солнце бархатом совсем как соболиная. Такой большой наглый пришелец еще ни разу не заявлялся во владения Тера. Он вытащил тушу Карибу из тайника, и, пока Тер и Мусква смотрели на него сверху, пожирал ее. Немного погодя, Мусква вопросительно взглянул на Тера. — Что же нам делать? — казалось, спрашивали его глаза. — Это квети без завтрака недолго остаться. Тщательно выбирая дорогу на спуске, Тер стал медленно преодолевать эти последние семьдесят пять ярдов. Теперь он, казалось... Совсем не спешил. Ступив, наконец, на луговину в ярдах в тридцати сорока от незваного гостя, гризли снова остановился. Он как будто не рвался в бой, но шерсть на загривке поднялась так, как мускве еще ни разу не приходилось видеть. Черный оторвался от своего пиршества и поднял глаза. Целых полминуты медведи смотрели друг на друга. Голова Гризли медленно, будто маятник, раскачивалась из стороны в сторону. Черный застыл на месте, неподвижный, как сфинкс. В футах в четырех пяти от Тера стоял Мусква. Чутье подсказывало ему, что вот-вот что-то произойдет, и с мальчишеским задором он ждал этого, готовый в любую минуту либо поджать куцый хвост и удирать вместе с Тером без оглядки. либо ринуться вперед и сражаться бок о бок с ним. Его глаза были прикованы к раскачивающейся маятникам голове Тэра. А что значит это покачивание? Понятно всем на свете. Научился понимать его и человек. «Если гризли качает головой, то держись», гласит самая первая заповедь охотников на медведей в горах. И черный медведь понял это. Будь он, как все другие медведи, забреждавшие во владение Терра, ему бы немного отступить, повернуться и убраться по добру, по здорову, и Тер дал ему для этого достаточно времени. Но черный медведь был новичком в долине, и, кроме того, он и сам был могучим зверем, которого, наверное, еще ни разу не проучили как следует, и который, вполне возможно, был хозяином в своих владениях. Он... не отступил ни на шаг и первым издал угрожающее рычание. Все так же не спеша двинулся Тер вперед, прямо на мародера. Половину этого пути Мусква шел за Тером по пятам, а потом остановился и припал к земле. В десяти футах от туши Карибу Тер снова задержался. Теперь он раскачивал головой гораздо быстрее. И вот громовые раскаты низкого рычания вырвались из его полуоткрытой пасти. Черный оскалил клыки так, что Мускво жалобно взвизгнул. И снова Тер двинулся вперед. Шаг и остановка. Шаг и остановка. Теперь разинутая пасть гризли Касалась чуть ли не самой земли, И сам он прильнул к земле Всем своим огромным телом, И все-таки этот черный проходимец Стоял как вкопанный. Когда расстояние между ними Сократилось до одного ярда, Наступила пауза. С полминуты стояли они, Совсем как два рассерженных человека, каждый из которых старается Своим непреклонным взглядом Нагнать на другого страх. Мускву, Трясло, как в лихорадке. Он жалобно скулил, и Тер услышал его виск. Дальнейшее совершилось так быстро, что Мусква просто онемел от ужаса и лежал, распластавшись на земле неподвижный, как камень. С тем необычным ревом и скрежетом зубов, которого не сдает ни один другой зверь на земле, гризли кинулся на черного медведя. Черный Чуть подался назад, только для разгона, бросился навстречу, и вот они сшиблись грудь с грудью. Черный опрокинулся на спину, но Тер был слишком искушенным и опытным бойцом, чтобы поддаться на такую уловку, и дать тому нанести снизу задней лапой удар, который распорол бы ему брюхо. Он вонзил зубы черному в плечо, прокусив его до самой кости. Одновременно он нанес левой лапой страшный рассекающий удар. Но тер был землекопом, и когти у него были затуплены на концах, а черный был лазающим по деревьям, и у него были не когти. а настоящие ножи. И вот эти ножи вонзились в недавнюю рану Терра, и кровь хлынула струей. С ревом, от которого, казалось, задрожала земля, великан гризли отпрянул назад и поднялся на задних лапах во весь свой девятифутовый рост. Он предупредил Черного. Даже после их первой схватки враг еще мог ретироваться, и Тер не стал бы его преследовать, а раз так то бой будет не на жизнь, а на смерть. Мало того, что черный медведь обокрал его, это бы еще куда ни шло, но он разбередил его старую рану, рану, нанесенную человеком. Минуту назад Тер отстаивал законы справедливость и не испытывал еще особой злобы и не жаждал крови врага. Теперь... Он был страшен. Пасть открыта, губы раздвинулись, обнажив белые зубы и красные десны. Мышцы у ноздрей напряглись, как струны, и межгласно набежала морщина, глубокая, как зарубка топором на стволе сосны. Глаза зажглись красным рубиновым светом, и темно-зеленые зрачки потонули в этом пламени ярости. Встреться в эту минуту старым человек, он понял бы с первого взгляда. что живым ему не уйти. Тер не умел драться, стоя на двух ногах, и как только Черный сделал шаг вперед, Тер опустился на все четыре лапы. Они снова сшиблись и мусково, прижавшись к земле, долго еще следил горячими глазами за их боем. Зрелище было ужасным. Разыгрывалось одно из тех побоищ, видеть которые удается только этим дебрям и горам. Рев разносился по всей долине, как два борца сцепились медведи своими могучими передними лапами, в то время как их клыки и задние лапы работали без устали. Минуты на две они слились в крепком объятии и катались по земле, переваливаясь друг через друга. Черный яростно рвал когтями. Тер же действовал главным образом зубами, нанося при этом страшные удары с задней правой лапой. Передними лапами он то удерживал, то отбрасывал своего противника прочь. Как при нападении на Карибу, Тер старался очутиться снизу, чтобы иметь противника над собой. Снова и снова вонзал он свои длинные клыки в тело врага, но в состязании этим оружием черный превосходил его по быстроте. И к тому моменту, когда их челюсти сцепились, все правое плечо гризли было буквально изодрано в клочья. Мусква слышал, как их зубы лязгнули друг от друга. Он услышал, как зубы одного скрежещут по зубам другого, как кость грызет кость. А затем черный вдруг медленно завалился на бок, как если бы ему свернули шею, и терр... схватил его за горло. Черный все еще сопротивлялся, хотя его широко раскрытые челюсти были бессильны теперь, когда гризли сомкнул свои огромные зубы у него на шее. Муского поднялся на лапы. Он весь трясся мелкой дрожью, но теперь уже от нового, незнакомого ему ранее чувства. То, что происходило на его глазах, оказалось не игрой, в которую и он когда-то играл со своей матерью. Впервые в жизни он увидел битву, и от возбуждения кровь его загорелась и заиграла в жилах. Со слабым щенячьим рычанием медвежонок, очертя голову, кинулся в схватку. Но тщетно пытался он вцепиться зубами в густую шерсти, в жесткий огузок черного медведя. Он дергал его и рычал, помогая себе передними лапами и набив полный рот шерсти. Слепая, безотчетная ярость охватила его. Черный повернулся на спину и сверху вниз полоснул задней лапой по брюху Терра. Прежде чем этот удар повторился, Тер уклонился в сторону, и второй удар... достался мускве. Задняя лапа черного обрушилась на него своей подошвой, и футов двадцать мускво пролетел, как камень, пущенный из прощи. Он не был ранен, но удар оглушил его. В тот же миг Тер отпустил горло врага и отступил на два-три фута в сторону. Плечи черного, его грудь и шея были в крови. Он попытался подняться, но Тер снова очутился на нем. На этот раз Гризли с безошибочной точностью применил самый страшный своих приемов. Его огромные челюсти мертвой хваткой вцепились в переносицу черного медведя. В один момент он с треском перегрыз ее, и битва была закончена. Черный испустил дух». но Тер этого не знал. Теперь ничто не мешало ему рвать противника, похожими на ножи когтями своей задней лапы, и он терзал его еще минут десять. Когда гризли наконец унялся, то на арену их боя страшно было взглянуть. Земля вокруг была вспахана и залита кровью, повсюду валялись клочья шерсти. А в двух милях от этого места... Брюс и Лэнгдон, бледные, затаив дыхание, смотрели в окуляры. Они стали очевидцами этого жуткого побоища, но медвежонка за дальностью расстояния им не было видно. Когда Тер, весь залитый кровью, поднялся, переводя дух над своим бездыханным врагом, Лэнгдон опустил бинокль. «Боже мой!» — прошептал он. Брюс вскочил на ноги. — Пошли, — крикнул он, — черному крышка, и если мы не будем терять время даром, то и гризли от нас не уйдет. А там, внизу, на лугу, мускво подбежал к Терру, неся в зубах клок черной шерсти, и Тер, опустив к нему свою огромную окровавленную голову, ласково лизнул его в мордочку. Маленький рыжемордый медвежонок тоже испытал свои силы. И кто знает... Может быть, Тер все видел и понял.